Глава тридцать первая. «Пожалуйста, расскажите нам, что вам известно о Мэри Дирфюд и ее склонности к козлу». Замечание магистрата Калиба Адамса из архивных записей Губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том первый. «Ходить во время цикла неприятно». А Мэри уже много прошла. Вчера, когда следила за Кэтрин от рынка до матушки Хауленд. Однако на следующий день она всё равно пошла к родителям. Отец был на складе, но она мило поболтала с матерью. Уходя, Мэри уносила с собой две-три зубы и вилки, привезенные ими в Бостон, но которыми её родители уже вряд ли когда-нибудь будут пользоваться. Она вытащила их из буфета. когда Абигейл и ее мать готовили чай, а Ханна снаружи мыла ночные горшки. Никто не видел, как она положила их к себе в сумку. Придя домой, Мэри стала ждать. Ее переполняли покой и умиротворение, которые, как думала она, обычно приходят только к избранным. Важно правильно выбрать время. Мэри боялась, что она не могла что Генри будет волноваться, если долго не получит от неё вестей. Поэтому поручила Кэтрин отнести Элеоноре Хил лененой передник, который сшила сама, в качестве благодарности за корзинку с гостинцами, апельсинами, фигами и чаем. Настоятельно попросила Кэтрин сказать, что она зайдёт к ним к концу недели. Этого будет достаточно, чтобы передать необходимые сведения. Элеонора наверняка расскажет о подарке племяннику, и он будет знать, что с Мэри всё хорошо. Теперь она стояла перед зеркалом, и как бы странно это ни выглядело, репетировала симптомы отравления. Вспоминала, что Констанция говорила ей о действии аконита, и открыла рот, как будто в гримассе боли. Получилось неестественно. Актёрская игра не случайно оскорбляет Господа. Это было вство. Но Мэри вспомнила ощущение, когда вилка сломала кости её руки, а потом эти кости ударили об угол ночного столика. Она также вспомнила, что чувствовала, когда на неё лилась горячая похлёбка, и она скорчила гримассу. Она делала вид, что её рвёт, размазывала слюну по губам, подносила руки к шее. Она может это сделать. Ей казалось ироничным, что вдова получает такую же часть собственности мужа, что и разведённая жена 1/3. Она вытерла слюну с губ из платья, там, куда она совсем некрасиво стекла. Мэри покачала головой, вспомнив, сколько времени и сил она потратила на мужчин в ратуше. 1/3 собственности Томаса. В конце концов исход будет тем же. по крайней мере в этом мире. А в следующем она полагала, что ей вряд ли суждено гореть в аду, а это значит, что преступление ничего не изменит. На данный момент оно вообще не имеет смысла. В тот день к ним заглянул преподобный Джон Нортон. Дела привели его в их округ, и Мэри стало неловко от того, что у неё испачканы руки. Она только что кормила скотину. Но словно прочитав её мысли, он заверил её, что вряд ли Господь когда-либо насылал кару на пастуха за то, что у него ногти в грязи. Он извинился, что прервал её занятие. "Почему же вы решили к нам заглянуть?" спросила Мэри. Ей было тревожно. Она помнила, что у неё на уме, и порой ей казалось, что за ней пристально следит весь Бостон. "Как раз сегодня утром я разговаривал с преподобным Джоном Элиотом. ответил священник. И что же? Он очень высокого мнения о вас, мэри, и рад, что нашлась женщина, пожелавшая заниматься с детьми хоуков. А дальше? Индийские жёны и их отпрыски. Мне хотелось бы этим заняться. У Элиота непростая работа, и когда я проходил мимо вашего дома, подумал, что стоит поделиться его радостью. Нам не суждено до конца понять пути Господни. Но я верю, что вы нашли своё призвание. Мэрри склонила голову. Хотите выпить чаю, спросила она. Нет, я не могу задерживаться. Хотел только выразить свою благодарность. Вы определённо преодолели разочарование, которое могло постичь вас в ратуше. Я подчиняюсь мудрости магистратов, с улыбкой согласила она, широко раскрыв глаза. Вы мудрый, сказал пастор. И с этими словами ушёл. Сразу после этого Мэри обернулась и увидела, что Кетрин неотрывно смотрит на порог, где вырезана метка дьявола, и девушка быстро отвела взгляд. В то воскресенье Мэри, Томас и Кетрин обедали с её родителями, и хотя Присцилла по-прежнему беспокоилась из-за того, что Мэри столько времени проводит в лесу с хоуками, Было очевидно, что добрые дела дочери и разговоры о них в своём кругу доставляют ей удовольствие. Гордость греховна, но Мэри заметила, что мать гордится ею. Даже сплетники были довольны. Когда после обеда все вернулись в церковь на вторую часть службы, Мэри подивилась, как легко ей удалось кардинально изменить свою репутацию. Как только служба закончится, Нужно будет ещё раз сходить на перешеек и поблагодарить констанцию у Инстан. На следующий день, оставшись одна, Мэри налила яд в аптечную бутылочку из синего стекла высотой с её средний палец. Потом взяла пустую бутылочку, которую Эдмунд дал констанции, а констанция уже ей и закупорила её. Она собиралась спрятать их в покрывале Кетрин. вместе с вилками, которые принесла от родителей. Но что-то остановило её. Это был первый серьёзный шаг в её плане, и сейчас она вдруг засомневалась. Мэри не любила Кэтрин и знала, что служанка относится к ней с неприязнью, ледяной и холодной, как сосулька. Если бы она только нашла у неё в сумке доказательство, что Кэтрин что-то замышляет или одержима Но она ничего не обнаружила. И при свете дня было совершенно очевидно, почему она убежала, увидев хозяйку в ночи с вилками, и почему давала такие показания в ратуше. Мэри посмотрела на сумрачное зимнее небо за окном. Холода только начинались. Синяк на её руке теперь отливал жёлтым. Её левая конечность никогда не придёт окончательно в норму. Она всегда будет болеть, и Мэри чувствовала боль, когда вытягивала указательный и средний пальцы. Удобнее всего ей было держать их согнутыми. Она смотрела на них, не зная, глядит ли сейчас взглядом хищника или жертвы, ястреба или его раненной добычи. В итоге она всё-таки положила пустую бутылочку в кровать Кетрин. Может быть, думала Мэри, она сама одержима «Но теперь уже проще идти вперед, чем повернуть назад». В тот вечер они ужинали вчетвером, согласно тщательно продуманному плану Мэри. Томас, Кэтрин и Мэри, конечно же, но Мэри еще пригласила к ним соседа, Сквайра Уилларда. Старый вдовец не взлюбил ее, его показания во время слушаний в ратуше были едкими и злыми, но он был стар и одинок, И Мэри была уверена, что он примет приглашение. Наверняка он счел его чем-то само собой разумеющимся, обязанностью, которую они давным-давно должны были выполнить. В этом отношении, возможно, он не ошибался. Но он никогда не узнает ее истинных мотивов. Уиллард – идеальный свидетель того, что должно будет развернуться на его глазах. Убийство Томаса Дирфилда. Попытки убийства, совершённые Мэри Дирфилд. Когда начнётся суд, он покажет и сделает это превосходно, что кто-то пытался отравить и Томаса, и его жену. И этим человеком наверняка является Кэтрин. В конце концов, именно в её кровати найдут пустую бутылочку, вилки и пестик, который Мэри несколько месяцев назад обнаружила во дворе. Мэри помогала Кэтрин подавать овощи, которых у них было в достатке, и голубей, подстреленных Томасом. В это время года он чаще бывал в лесах и полях за городом, чем на ферме. Кэтрин налила им пива, четыре полные кружки. И когда девушка отошла к очагу, а Айзек Уильерт увлечённо рассказывал Томасу свои охотничьи байки, Мэри незаметно опорожнила аптечную бутылочку с ядом в кружку Томаса. и поставила кружку перед мужем. Я рада, что так много снега растаяло, говорила Мэри, глядя на огоньки свечей в центре стола, и надеясь, что дрожь в её голосе слышит только сама. Но, как мы знаем, зима только началась. Это верно, сказал Сквайр Уайерт. Но я никогда не жалуюсь на холод. Снег мне даже нравится. У меня остаётся больше времени на чтение Библии и на охоту. Я люблю охотиться по снегу. След лучше виден. Зимы здесь очень долгие, пробурчал Томас. Эдем, что-то не похоже. Он сделал первый глоток, и Мэри тоже. Она чувствовала, как сердце учащённо бьётся в груди. Томас как будто не почувствовал вкуса аконита. Меня удивляет, что дикари выжили здесь в этом холоде. Я видела, что у них есть меха и шкуры. Но всё-таки не перестаю удивляться, продолжала Мэри. Она оторвала кусочек птицы и заметила, что у неё дрожат пальцы. Когда вы снова поедете к Хоукам, спросил Сквайр. Ещё не знаю. Может быть, в конце этой недели. Всё целиком зависит от, она чуть было не сказала Джона, но спохватилась, преподобного Элиота и его графика. Томас положил себе в рот немного вареной морковки и репы. Потом залил их порцией пива, и Мэри повторила за ним. «Те сапоги, что ты отвезла Хоуком, из-за них они не раскаются», — сказал Томас жене. «Возможно, но две маленькие девочки, маленькие звереныши», — перебил Томас. «Детям этой зимой будет теплее, чем прошлой. И меня волнует не только то, чтобы им было тепло. Я пытаюсь вернуть их к Господу». Исаак посмотрел на неё, и Мэри увидела одобрение в его глазах. Какое-то время Томас просто смотрел в кружку. Мэри начала думать, что яд не действует. Может быть, аконит всего лишь миф, или Эдмунд дал Канстанции не настоящий яд. Следующие несколько минут все четверо ели и пили в благодушной тишине. Кэтрин и гость осушили кружки, но Томас едва притронулся к своей. два глотка. Мэри тоже почти не пила. Ей необходимо быть осторожной, чтобы не забежать вперёд него, если она намеренно разыграть спектакль, будто Кэтрин решила отравить их. Как только Томасу станет плохо от яда, она изобразит те же самые симптомы. Её точно так же будет тошнить, у неё тоже пойдёт пена изо рта. Единственное отличие: когда Томас упадёт со стула, Она позаботится о том, чтобы перевернуть свою кружку прежде чем рухнуть на пол. Айзек Уилерт всё увидит и заметит, потому что он как будто ничего не пропускает, что в отличие от Томаса, она не допила своё пиво. Она опорожнила только треть кружки и по тому отделалась всего лишь припадком. Логично, именно поэтому она и выжила. Очевидно, двух глотков совершенно недостаточно, чтобы убить взрослого мужчину. Томас не выказывал никаких симптомов отравления. По крайней мере, сказал её муж. Такая погода зимой не помешает торговле, которая проходит через нашу гавань. Мэри, на складе твоего отца должно быть оживлённее, чем в прошлом декабре. Ваши родители добрые христиане, заметил Уильерт. Мэри кивнула. Уж не знак ли это, что Томас в кое-то веки не набрасывается на пиво? Что если Господь даёт ей последний шанс отказаться от греха? Ведь это не только убийство мужа. Нет, как бы не так. Она знала, что в итоге Кэтрин будет качаться в петле. Это так сказал Томас и ухмыльнулся. Они терпят в своей семье людей вроде меня. Он улыбнулся жене. Мэри подумала о том, как её родители будут без неё на небесах потому что конечно же она никогда не увидит их там если убьёт томоса и сделает так чтобы в убийстве обвинили Кэтрин она считала что привыкла к этой мысли но оказалось что нет да убийство томоса может и восстановит справедливость в этом мире но в вечности оно принесёт ей лишь горе то же самое можно сказать и об убийстве Кэтрин Ведь ей неизвестно наверняка, может она убьёт прислужницу дьявола, но возможно, уничтожит лишь невежественную и перепуганную девушку, испытывающую недозволенные чувства к её мужу. Да ришила она, несвойственная Томасу сдержанность это знак. Господь даёт ей последнюю возможность сойти с выбранного пути. И она воспользовалась ею. Она сама не понимала, была ли то трусость или добродетель, но сила, двигвавшая ею, была порывистой и неудержимой. В один миг, не дав себе шанса передумать, она протянула руку через стол, чтобы взять мужа за руку, и позаботилась о том, чтобы уронить его кружку на пол. Пиво и яд растеклись по деревянному полу и просочились в щели. Кэтрин вскочила на ноги, чтобы вытереть лужу. А Мэри, рассыпавшись в извинениях, встала и поспешила принести мужу новую порцию пива. Томас как будто не разозлился на нее за неуклюжесть. Он словно ожидал от нее чего-то подобного. На него не пролилось ни капли пива. Мэри поразилась, насколько легче ей стало. Она ожидала лишь сожаления и не знала, радостно ли ей от того, что Господь и Спаситель увел ее от адской бездны, или от того, что он подсказал ей идею получше. А он подсказал. Она только начала складываться, но Мэри её новый план уже нравился больше прежнего. И это тоже был дар. В тот вечер, когда Кэтрин кормила скотину во дворе, Мэри вытащила пустую бутылочку и две вилки из-под одеяльника служанки и спрятала обратно в свой сундук. Флакончик ей в скором времени понадобится. Затем, когда Кэтрин уже легла спать, а Томас ещё пропадал в таверне, Мэри взяла перо, чернила и написала письмо. Она делала это, сидя на краю кровати, держа бумагу над дневнике и наклонившись к свечке, стоявшей на ночном столике. Томас, к тому времени, когда ты это прочтёшь, меня уже здесь не будет. Буду ли я в раю или в аду, я не знаю. Но я выпила яд, и всё кончено. Моё тело, не беспокойся о нём. Ты никогда не найдёшь его, потому что я вовсе не хочу, чтобы мои останки чистили люди, обладающие столь жуткой властью в церкви и в городской ратуше. Может быть, когда-нибудь его обнаружат в чаще леса, но к тому времени, если Господь с милостью ветится надо мной, От него останется лишь несколько костей, которые не съедят волки. Если ты решишь жениться вновь, я молю тебя, будь добрым и порядочным. Наше время на земле коротко, и мы плывём всё дальше, почти ничего не зная о том, куда дуют ветры нашего творца. С уважением, Мэри. Она ни в чём не обвиняла Томаса, чтобы он не побоялся обнародовать письмо. Но она не могла не уязвить мужчин, отказавшихся её выслушать, и знала, что высказывание в адрес властей не помешает Томасу сначала показать письмо преподобному, а затем вместе с Джоном Нортоном полиции. Она представляла, как они ищут её. Мысленно она видела всадников, скакавших по снегу в лесу и уклонявшихся от низких веток. Но они не найдут её. прежде чем задуть свечу, она спрятала письмо на дне сундука вместе с двумя вилками и бутылочкой, где когда-то была конид. Она поставит на письме дату, когда будет готово, как только придёт время.